Глава четвертая Отец и сын покинули морской берег совсем рано, едва рассвело. Скоро ждать ты тебя повелишь, государь-батюшка. Вопрос задал салтану кормщик Трофим, и Елена, с обиженным видом, сидевшая на песке, повернула голову. И Салтан и Гвидона решительно отказались взять ее с собой в поход, почти в один голос. Да, все так. Она не умеет ходить по лесу, и туфельки у нее парчевые, и платье для дворца, а не для леса, и опасно это, и не привыкла она к дальним переходам. Однако тягость ожидания страшила ее сильнее любой опасности. Как долго придется ждать? Никто и гадать не брался, что там обнаружится в лесу, и сколько времени придется это нечто искать. Управиться до вечера. За три дня? За три года? Однако идти надо. Золотая скорлупа была слишком ясным знаком, что именно здесь будет разгадка. Утром Гвидон еще походил по опушке и нашел едва заметную тропинку, скорее простую прогалину, где деревья стояли чуть менее плотно, и вдоль нее, шагов за сорок, нашел еще три осколка золотой скорлупы. Теперь он притоптывал на песке от нетерпения, пока Салтан спорил с обиженной Еленой. Впрочем, недолго. Семи лет сидевший на царском троне, Салтан умел поставить на своем без лишних слов, и даже любовь не могла его смягчить, скорее наоборот. Отец и сын переглянулись, но ответа ни у кого не нашлось. Ждите, пока не надоест. Султан махнул рукой. Три дня мало, три месяца много, пока припасы не кончатся. Если не вернемся, просите о помощи пантарха. Он вас назад домой сумеет доставить. Только за нами вслед. «Не ходите!» — он строго посмотрел на Елену, потом на Трофима. «Мы не управимся, вам не по силам будет помочь. Такое мое вам царское слово!» «Правь Бог тебе путь, государь!» Кормщики поклонились на прощание, отец и сын по очереди обнялись с Еленой и тронулись, не оглядываясь, в глубину леса. Елена смотрела им вслед, утирая белым шелковым платочком слезы. Царь оглянулся. В том нарядном платье, в каком сидела на последнем перу, нижняя золотистого цветочного атласа, верхняя бледно лиловой парчи с золотыми узорами и оплечьем, расшитым жемчугом, яхонтами и аметистами, с широкими рукавами с разрезами от самого плеча. Елена казалась дивным цветком, драгоценным украшением, не кем оброненным на этом диком берегу. Сердце защемило. Только встретились, и снова он ее покидает в одиночестве. Салтан еще раз махнул рукой: «Я вернусь», и поспешил догнать сына. Если Гвидона жажда вновь увидеть собственную жену неудержимо гнала вперед, то салтану те же чувства спутывали ноги. Первые шагов сто шли молча. Гвидон смотрел под ноги, выискивая новые куски скорлупы. Салтан оглядывал лес по сторонам. Чаще была густой и совершенно дикой. Громоздился бурелом, давно упавшие стволы заросли мхом. Хорошо, что подлесок был невелик и состоял больше из черничника и папоротника, а не кустов и травы по грудь, как бывает близ низких болотистых мест. Вот Гвидон наклонился и подобрал еще один сверкающий в лесном полумраке кусочек, обернулся и показал отцу. «Где вы для белки золотые орехи-то брали?» Салтан взял кусочек в руку и повертел. «Мы брали. Ей обычные орехи возили корзинами с любой лещины. А она, как в лапки возьмет, разгрызет, скорлупа золотой делается, а ядрышко изумрудным. Сыскался бы, где такой умелец, чтобы изумруды в золотые орехи сажать и закрывать. Будто так и было. Стало быть, чудо было в самой белке? Ну да». «Где же теперь она, моя белочка?» Гведон вздохнул. «А ее как звали?» «Звали?» — удивился Гведон. и звали. Зачем ей имя?» «У всякой скотины, лошади, кошки и собаки есть имя. Даже если та кошка ничего не приносит, кроме мышей задушенных». «Тебе белка изумруды носила, а ты ей имя пожалел», — усмехнулся Салтан. Она и говорить могла человеческим голосом. Говорить не могла, я пробовал. Не отвечает. Пела только. Белки имя. Гвидон насмешливо фыркнул. А Глафира? Глофира. Хоть милитрисой буду звать, лишь бы сыскалась. Он вздохнул со страстной тоской. Лишь бы Кика моя воротилась. А белка что? Пусть бы даже город весь пропал. Только блебить моя со мной была. Если она с городом вместе похищена. «Стало быть, она в плену?» «У кого? Кто тот гад ползучий? Уж я его найду, да с ним переведаюсь!» Гвидон сжал скорлупу в кулаке. «Уж ему не поздоровится, только бы мне на след его напасть!» Салтан молча кивнул, но промолчал и знаком предложил сыну идти дальше. Все случилось слишком быстро, и обретение чудес, и их исчезновение. Гвидон сам, будучи ходячим чудом, принимал появление волшебных даров как должное, а их пропажу — как гнусную несправедливость и чей-то злой умысел. По-иному на дело смотрел Салтан. Он хоть и был молод, однако свои двадцать лет прожил день за днем. С семи лет он остался без родителей и с той же поры учился царствовать, рассчитывая каждый свой шаг и чужой ответ на него. Лучше всех он знал, ничто не берется ниоткуда. А если полный богатств и чудес город сначала появился, а потом исчез, стало быть, все сложнее, чем кажется его юному властителю, который ничего другого на свете и не видел. Они все шли, пробираясь через чащу, обходили топкие места, а небо все светлело, и солнечный луч уже золотил верхушки елей. Вот вышли в хороший бор. Меж рыжими стволами могучих сосен темнела зелень более низких елей. Несколько берез оттеняли ее тусклой белизной, а под ногами был твердый ковер зеленого мха. Упавшие стволы были одеты сизым лишайником и серебристой паутиной. Впереди было видно, как солнечные лучи падают почти отвесно вниз, проходя через стволы деревьев, Они сами приобретали вид туманных, чуть серебристых прямых колонн. Салтан и Гведон оба разом приостановились, любуясь этим зрелищем, и заодно переводя дух. Они смотрели как завороженные, и вдруг заметили, что между колоннами лучей стоит нечто, некто, конь, всадник. Туманное облако сгустилось, прояснилось, и оба путника обнаружили, что прямо перед ними, в шагах в десяти, высится всадник на белом, как туман, коне. Хвост и грива коня спускаются до самого мха, и туда же сбегает через грудь всадника длинная тяжелая коса. «Девка!» — ошарашенно шепнул Гвидон. «Это была всадница!» Рослая, крепкая девушка, одетая в короткий кафтан и мужские портки. Все в ее облике было смутно белым, как туман. Лицо, волосы, одежда, шкуры, игриво коня и длинное копье в руке, опущенное наконечником к земле за пару шагов перед конской мордой. Вид у всадницы был неприветливый, и конь красноречиво преграждал путникам путь. А стоило вглядеться, И жуть дрожью пробежала по спине. У девы был всего один глаз посреди лба. Салтан при виде ее лишь охнул. У него имелась сабля на боку, привезенная из дома. А у Гведона только простой лук с десятком стрел, взятый у корабельщиков. Не так уж мало в руках волшебного дитяти, однако Салтан сделал сыну знак рукой, призывая не двигаться. Чем дольше он всматривался в облик всадницы, тем яснее видел. Она полупрозрачная, сквозь нее можно смутно разглядеть деревья позади. Но это не делало ее менее опасной. «Бог в помощи, девица!» — первым опомнившись, промолвил Салтан. «Ты что же здесь? Стражу несешь?» «И вам!» — тихим и притом гулким голосом ответила стражница. Голос ее колебался, как туман, и вместе с ним на двоих путников накатила волна холода. Несу, куда путь держите, добрые молодцы? К медоусе, стражницы, ответил салтан, вспомнив слова пантарха. Пропусти нас, сделай милость. Надобно нам у нее совета попросить. Совета попросить недолго, да поймете ли вы ответы ее? Туманная дева окинула их взглядом тускло-светящегося сизым огнем глаза. — Есть ли у вас ума да хитрости? Коли несведущий дальше в лес пойдет, и последнего своего умишка лишится. — Ну, испытай! — Салтан развел руками. — Испытаю. — Отвечайте, что такое? Заря зареница по городу ходила? Ключи обронила? Месяц их видел, солнце украло, а земля сохранила. Гвидон лишь вытаращил глаза. Какие такие ключи у зари зреницы? Это роса, почти сразу ответил салтан. Верно, роса, туманная дева качнула копьем. А вот еще без рук, без ног, а ворота отворяет, свищет, гонит. Вслед ему кланяются. — Это ветер? — Салтан чуть улыбнулся, легко вспомнив отгадку. — А это что? — Наша Матрёна тонка и долга, Сядет, в траве не видать, А иголки рассыплет, никому не собрать. — Это дождь, матушка. — Ну ладно, вижу ту мудрость, Чем малых дедушек тешет вы превзошли. Ступайте дальше. Да знаете, там впереди посложнее задачи будут. «Погоди — Погоди, — остановил ее Салтан. — Теперь ты нам дай ответ. — Как его имя? Гвидон в недоумении посмотрел на отца. — Чье его? О ком он спрашивает? Однако стражница поняла. — Кажись, Кондрат. — Неправда. — спокойно ответил Салтан. — Тогда... Мартиниан. — Опять неправда. — Ох, что с вами делать? Девица вздохнула и качнула копьем. — Звать его? Константин не пускаю через стын щелк-щелк, горло перегрызолк. — Вот теперь правда. Спасибо тебе, девица. Салтан вежливо поклонился. — Не укажешь ли нам путь, как дальше идти? — Укажу. Идите за провожатым, да не отставайте. Туманная дева махнула рукой, и с руки ее спрыгнул маленький зайчик, такой же белый и полупрозрачный, как она сама. Идите за ним, да не мешкайте. Сойдет роса, растает провожатый ваш. Долетел голос, уже отдалившись. Оторвав глаза от зайца, Салтан и Гведон обнаружили, что туманная дева растаяла, Где она выселась на своем коне, лишь солнечные лучи, набрав силу, стояли меж сосновых стволов. А заяц, не дав им времени, девица прыгнул вперед. «Бежим!» — крикнул сыну Салтан. Они снова устремились через чащу. Заяц, хоть и маленький, оказался проворен, несся вперед широкими скачками, только белый хвост мелькал. Пришлось ускорить шаг, чтобы за ним поспеть. Теперь Салтан шел первым по узкой тропинке, Гвидон за ним. «Батя, а хом ты спрашивал?» — на ходу выкрикнул Гвидон. «Что это за щелк-щелк? Увидишь, тут важно запомнить правильно. Это имечка запомнишь. В том-то все и дело. А как ты догадался про Зарю с росой? Я подумал, Заря, девица, какие-то ключи она обронила. Я и не знал, что у нее какие-то ключи есть. «Ключи железные, а роса — это же вода!» «А тебя разве не учили? В семь лет меня кормилец мой, боярин Дарий, загадкам учил, как всякое дитя обучают». «Мне семи лет нету», — смеясь, ответил Гвидон. «А пока я по виду семилетним был, мы с матушкой в бочке сидели, ей не до загадок было. Она думала, погибнем мы так, в море утонем, да и все. А после? А после мне не до того было». Целый город большой у меня в руках оказался. Придется тебя подучить. Это ж не для потехи детской. Знание дитя человеком делает. Запомнил про росу? А про ветер и дождь? Запомнил. А еще такие есть? Как не быть? Слушай, родится молчком, живет тяжком, а как помрет, так и заорет. Кто это будет? Да откуда ж мне знать, кто молча родился? А если мертвым закричит, Это, небось, упырь какой. Салтан засмеялся, придерживая саблю на ходу, чтобы не било по ногам. Это снег. Он идет беззвучно. Лежит тоже тихо. А как растает, ручьи из гор потекут, зашумят. Да разве? Гвидон задумался. Снег. Я снега-то никогда не видел, только матушка упоминала. Скажи про что-нибудь такое, что я видел. Изволь. Рассыпался корабль по мхам по морям, по всем городам, и не собрать его ни князьям, ни попам, ни думным дьякам. Корабль рассыпался. Крушение, что ли? Это понятно. Коли корабль оскалы разобьет в мелкие щепочки, то не собрать его больше будет. Хоть ты князь, хоть ты кто. Не крушение это, — Салтан вздохнул. Это нечто такое, что раньше нас было и после нас будет. Подумай, что на свете едино, но рассыпано. Едино, однако, рассыпано. Ну, зерно, что ли? Я знаю, его когда сожнут, зачем-то на земле рассыплют, а потом в мешки собирают. Ох, умён, сынок! вздохнул Салтан полунасмешливо, полужалостливо. Гвидон едва ли знает, как хлеб в поле родится и как на стол попадает. Откуда ему знать? Невольно царь оглянулся на сына, который торопился за ним сосредоточенно нахмурив свой ясный белый лоб. В лесной тени его лицо источало чуть заметный свет, золотились русые волосы. И без того бы он был красивее солнца красного. Волшебное дитя, непонятным чудом им с Еленой посланное, зачатое в ту самую ночь, самую длинную в году, когда небесное солнце тонет в море мрака. Не случайно он носит в себе солнечный свет, не случайно умеет то, чему его не учили, да и то, чему простому человеку научиться нельзя. Но как же мало Гведон знает то, что знает всякий простой человек, даже ребенок. Детей не просто так учат загадкам. Через это знание дитя приобщается к мудрости дедовой, к знаниям об устройстве мира, к самому роду человеческому. А Гведон мимо той науки прошел. Нельзя Елену винить. Он, Салтан, сам перед нею виноват. У него было слишком мало времени, чтобы обдумать все эти чудеса. Но сейчас Салтан ясно осознал. Его сын, по виду скорее брат, не более чем на год моложе его. Не совсем человек. И к роду человеческому приобщен мало. Хоть и женатый. Да где его жена, царевна-лебедь? уж она-то точно не человек. «Батя, ну так что же это?» — прервал его мысли Гвидон, жалобно взглянув своими синими глазами. «Если не зерно, так что?» «Звезды это, сынок, звездочки небесные. Почему ж тогда корабль? Нет там на небе корабля никакого, я сколько раз смотрел. А на зерно они похожи, это да». — Не почему, дружище, просто запомни, как все запоминают. Кто знает ответ, тот свой, кто не знает, чужой, ему ходу нет. — Куда ходу нет? — Никуда. — Погоди, а заяц наш где? Салтан вгляделся в лес впереди, но зайца не увидел. Солнце взошло и заливало лес лучами. В их сиянии живой клочок тумана растаял, как и предупреждала белая стражница да и к лешему его. Салтан остановился. Упарился я уже за ним, гоняющись. Он расстегнул кафтан, вынул из-за пазухи платочек. Елена подарила в день новой встречи. Вытер лицо и шею. Гвидон встал рядом, тоже пытаясь отыскать глазами белого зайчика. Салтан покосился на сына. Тот ничуть не упарился и не устал. Его грудь дышала спокойно, лоб не вспотел. Куда же пойдем, батя? Прямо пойдем. Вон там видно, вроде лес расступается. Уже не торопясь, они двинулись вперед и вскоре вышли на опушку. Перед ними расстилался широкий луг, вдали обрамленный зеленью кустов. Он уходил вперед, сколько хватало глаз, и где-то у горизонта его пестрота сливалась с блеском реки. Трава радовала глаз цветочной россыпью, белая ромашка, розовый иван-чай, голубовато-лиловые колокольчики, синие васильки, буровато-желтая пижма и более светлого оттенка львиный зев с рыжими зубками. Вот было бы девица раздолья, — подумалась Салтану, — и представилась Елена. С девичьей косой, как он впервые ее увидел, идущая по этому лугу, собирающая охапку всевозможных цветов. «Пойдем, батя!» — прервал его раздумья Гвидон. «До реки дойдем, хоть умоемся!» «И то правда!» — Салтан снова вытер мокрый лоб. «Вон вроде и тропка!» Тропка была совсем слабой, будто кто-то один недавно прошел и примял траву. Они тронулись по ней и вскоре начали жалеть об оставленном позади прохладном сумраке леса. Солнце палило нещадно. Даже Гвидон расстегнул кафтан, а Салтан уже подумывал свой вовсе снять. От бьющего в лицо света темнело в глазах, плавали цветные пятна. Осторожно ступая по траве, Салтан прикрыл глаза, и вдруг Гвидон схватил его за плечо. В тот же самый миг царь ощутил волну жара, будто впереди открылось устье печи. Отскочил, наткнулся на сына, открыл глаза. Жар источало световое пятно, преграждавшее путь. Охнув, Салтан пригляделся. Рыжим пламенным светом в воздухе были обозначены очертания огромного коня и не менее огромной девы на его спине, тоже сотканной из пламени. Но это хоть была не одноглазой. Два глаза, как и положено, сидели на лице и горели багровыми углями. «Господь Вседержитель!» — Салтан перекрестился. Дева из пламени была вдвое крупнее девы из лесного тумана, и копье в ее руке вдвое длиннее, а на острие его горел белый пламень, такой горячий, что обжигал даже взгляд. «Бог в помощь, девица!» — крикнул Гвидон, Раньше отца сообразил, как быть. «И вам!» Неспешно проговорила девица, и от ее слов поднялась волна жара. «Куда? Путь держите, добрые молодцы!» Она растягивала слова, но, может, подумал Салтан, ему это только мерещится. Облик девы колебался в раскаленном воздухе, как язык пламени, и сам воздух дрожал от ее жара, искажая звуки. — К Медоусе, стражнице, — взяв себя в руки, ответил Салтан. — Пропусти нас, краса девица, надо бы нам у нее советы спросить. — Может, пропущу, а может, огнем спалю. Пламень дева угрожающе шевельнула концом копья, и Салтан ощутил сжение в груди, будто тот уже его коснулся. — Сперва испытаю, стоит ли вы помощи. — Испытай. — Вызвать бы вас на бой оружный, — Пламенде дева кинула их оценивающим жарким взором. — Да куда вашим сабелькам против моего копья молниеносного придется иначе? — Загадывай нам загадки предложил Гвидон. Мы все в раз отгадаем. — Уж я бы не был так уверен, — мельком отметил Салтан. — Но драка с этим полуденным чудищем была бы вовсе делом безнадежным. Пот по лицу катился градом, он не успевал его утирать. Еленин платочек уже промок, хоть выжимай. Как нарочно вредная девка подстерегла их посреди луга. Нет бы подальше, где ложилась на траву благодатная тень зарослей. Сесть бы на траве под те кусты, ощутить прохладу земли, тогда можно загадки отгадывать, а то мозги свечным воском плавятся. Ну, слушай, что такое красна да не девка, хвостата да не мышь? Это белка, опережая открывшего рот отца, крикнул Гвидон. Белка моя милитриса! Кербитьевна. Пламень дева засмеялась, посылая на людей новые волны жара. Салтан в изнеможении стянул кафтан, бросил на траву, расстегнул рубаху и провел влажным комком, в который превратился платочек по груди. — Она не девка, а красна! — прерывая смех огненной великанши, продолжал Гведон. — Хвост у нее! Во! Песенки поет, орешки грызет, в хрустальном доме живет. — Неверно! — сквозь смех выговорила дева. — Верно, ты врешь. — Иной загадки не знаете. Пламень дева опустила копье, устремляя наконечник на путников. «Морковь эта — Морковь это! — крикнул Салтан. Пламень дева подняла копье. — Так нечестно! — возмутился Гвидон. К белке подходит. С чего она решила, что это морковь? — Еще отгадывайте! — велела дева. И насмешливо прищурилась, видно, этот разговор ее развеселил. Что это? Стоит дерево махната, а в мохнатом то гладко, а в гладком сладко. Гвидун подумал и вытаращил глаза от пришедшей догадки. Ну ты девка, пробормотал он. Какая охальница. Не то, сынок, ухмыльнувшись, негромко сказал ему салтан. Вот теперь думай про белку. Отгадка верная, с ней рядом живет. Кто с ней рядом живет? Она у себя в теремке хрустальном одна была, только караул стрелецкий рядом, да Дьяков Анасий. Но это ж про девку и загадка. Нет, орех это, — громко сказал Салтан, обращаясь к пламени деве. Скорлупа в листочках, ядрышко гладкое и сладкое. Так нечестно, — повторил обиженный Гвидон. Совсем не похоже а похоже на другое. — Это просто надо знать, — сказал ему Салтан. — Запомни, это про орех, а не что ты подумал. — Еще отгадывайте. Девка опять ухмыльнулась, по зубам ее пробежал огонь. — Дедушка Сидор гнет бабушку Сидя. — Сидя не гоже, дай-ка я лежа, что это такое? — Да что ты, девка! — возмутился Гвидон. Разве о таких делах посреди бела дня в чистом поле говорят? — Тише! — Салтан движением руки остановил его. — Это сон! — Да уж какой там сон! Это только говорят, что сон. А на деле-то совсем наоборот. Тут уснешь. — Ну, представь, тебе спать хочется. Сидишь, носом клюешь, гнешься, но неудобно. А ляжешь — тут-то и станет хорошо. — Но бабушка-то как же! Да и стара бабка для таких дел. Бабушка и есть сон, так называется. Почему бабушкой называется сон? Он не человек, его потрогать нельзя. Просто запомни, — подавляя вздох, повторил Салтан. — Так что, девица красная, пропустишь нас? — Придется пропустить, — пламень девы еще ухмыляясь вздохнула. Я бы с вами еще потешилась, да нельзя. Выходит мое время. Не радуйтесь, больно, со мной, расставшись, сестру мою повстречаете. Ой, не будете той встречи рады. Не пугай, насупившись, ответил Гвидон. Ему все казалось, что дева обманывает их с ответами. Теперь ты нам дай ответ. Как ее имя? Спросил салтан. Дева задумалась. Потом неуверенно протянула. «Устинья?» Нет. Или канида. Опять нет. Ну, может, лукерия сторожу предверья Хрусть-хрусть спину перемолюсь? Вот теперь правда. Пора нам дальше. А ты дай провожатого до да той твоей сестры. — Дам! Пламень дева махнула копьем, и с наконечника сорвался огонек и заскакал по траве. «Ступайте — Ступайте! Салтан поклонился ей, как-никак, дух полуденного жара, смертельно опасный для неосторожных. А когда разогнулся, девки на красном коне уже не было. Перед ними расстилался знойный лук, по виду бескрайний.